о кондиции чая и его сохранности. Говоря о хорошем чае, мы имеем в виду не столько его высокий сорт, сколько высокую кондицию, то есть высокую степень сохранности, или иными словами, его неиспорченность. Если бы речь шла о каком-либо другом продукте питания, то уместно было бы говорить о свежести. Но к чаю подобное определение нельзя применять. Ибо свежий чай, только что приготовленный на фабрике, может улучшаться при правильном хранении. Вот почему мы говорим не о свежести, а о высокой степени сохранности, как о показателе, более точно отражающем качество сухого чая. Как известно, сухой чай относится к коллоидно-капиллярно-пористым телам, а значит, обладает двумя основными физическими свойствами – растворимостью и гигроскопичностью. Первое из этих свойств – положительное и желательное. И именно оно дает нам возможность употреблять чай как напиток. Наоборот, второе свойство, если и не полностью отрицательное, то во всяком случае весьма нежелательное и неудобное с точки зрения потребителя. Оно делает чай уязвимым продуктом, затрудняет его хранение, облегчает его порчу силу своей гигроскопичности, чай способен исключительно легко поглощать, отдавать и удерживать, во-первых, влагу, а во-вторых, запахи из окружающей среды. И то, и другое ведет к порче чая, то есть к изменению содержащихся в чае химических веществ. В нормальном, сухом, черном, байховом чае должно содержаться 3-7% влаги, В зеленом чае 5%. При повышении влажности до 8% чай начинает портиться, то есть утрачивает свои ароматические и вкусовые качества, или, как говорят чаеведы, стареет. При дальнейшем повышении влажности сухого чая до 11-13% он начинает плесневеть, причем достаточно возникновения самого ничтожного количества плесени чтобы весь чай оказался испорченным, ибо затхлый запах будет воспринят всей партией чая, как бы она ни была велика, а не только пораженными плесенью местами. Как видим, в этом отношении чай значительно отличается от других продуктов – сыра, масла, фруктов, а потому тщательное хранение его имеет исключительно важное значение для поддержания кондиции. Гигроскопичность различных видов и сортов чая не одинакова. Наименее гигроскопичны все виды прессованных чаев, поэтому при прочих равных условиях они сохраняются лучше, чем байховые. Среди байховых чаев зеленые менее гигроскопичны, чем черные. Кроме того, черные байховые чаи разных сортов обладают различной гигроскопичностью, Высокие сорта, в которых сохраняется целый лист, и скрученность листа лучше, чем у низких сортов, естественно, отличаются меньшей гигроскопичностью, а значит, дольше сохраняют свои высокие качества. Но это правило оказывается верным лишь при условии, что высокосортный чай хранится со всеми необходимыми предосторожностями. При несоблюдении условий хранения самые высокие, самый изысканный сорт чая может оказаться значительно хуже на вкус и по качеству, чем невысокий сорт чая и хорошей сохранности. Как же следует хранить чай? Ответить на этот вопрос легко. Гораздо труднее выполнить необходимые условия. Прежде всего, степень сохранности чая прямо пропорциональна герметичности и стерильности – чистоте и отсутствие посторонних запахов упаковки. Это означает, что упаковка или емкость, предназначенная для хранения чая, должна не только закрываться так, чтобы туда практически не проникал воздух, но и должна быть сделана из такого материала, который бы не имел никакого собственного запаха, не пропускал бы, не впитывал и не воспринимал бы ни влаги, ни посторонних запахов, а также обладал бы способностью хорошо отмываться и не взаимодействовать с химическими веществами,